мог я ему сказать. Я знал, что пенелопа не раз заставал тут свою подругу и всегда уверяла меня, что розана хотела привлечь к себе внимание мистера фрэнквина. Из чистого состраляния к девушке я сказал сыщику, что розана имела неосмотрительность влюбиться в мистера френклина. Не лучше ли было вам сказать, что она имела неосмотрительность родиться безобразной и служанкой. Влюбиться в джентльмена с наружностью и обращением мистера Фрэнклина кажется мне не самым большим сумасбродством в ее поведении. Однако я рад, что все выяснилось. Так вы не заметили чего-нибудь необычного для вас в слугах, когда узнали о пропаже алмаза? Я ничего не заметил. Кроме того, что мы все растерялись, включая меня самого. Ага. И вы...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 Да. Для допроса слуг я выделил мистеру Кафу свою собственную комнату. Там он беседовал наедине со всеми слугами нашего дома. Я пришел, когда все было окончено. Набрели на что-нибудь, сэр? Если Розана Спирман станет отпрашиваться из дому... Отпустите ее, бедняжку. Но сперва дайте мне знать. Надеюсь, вы не считаете Розанну причастной к пропаже Алмаза? Я думаю, лучше будет не говорить вам ничего, мистер Беттеридж. А иначе вы, пожалуй, расстроитесь. Мистер Беттеридж, Розанна просит разрешения выйти из дома. Говорит, болит голова, хочет подышать свежим воздухом. Ну, пусть ее идет. Хорошо. Бетерыч, если кто-нибудь станет спрашивать обо мне, скажите, что я сижу в вашей комнате и размышляю. Выход для слуг здесь? Да. Мне нужно кое-где побывать. Прощайте. Заприте дверь вашей комнаты. Было ясно, что подозрение сыщика Каффа... Были возбуждены ответами слуг на допросе. Меня очень интересовали две служанки, остававшиеся на допросе дольше других. Горничная Миледи и горничная по дому. Они были из самых ярых гонительниц несчастной девушки. Этих двух чертовок, прошу прощения, злых женщин я нашел в людской. Я вот нисколечко не верю вчерашней болезни Розанны. Я тоже, мистер Беттередж четверг я несколько раз после полудня прокрадывалась наверх и пыталась отворить дверь Розанной и всякий раз находила ее запертой. И я тоже, мистер Беттередж. И сколько ни стучалось, никакого ответа и никакого звука изнутри. А потом мы вдвоем в полночь пробовали отворить ее дверь и снова нашли ее запертой. Да, мы заглянули в замочную скважину, но она была заткнута. А из-под двери виднелся свет. Я уж точно слышала. Треск огня этого июнята то месяца, да еще в четыре часа утра. И уж если сыщик каф не верит словам порядочных женщин, то он мог бы, по крайней мере, оставить свое мнение при себе. Вот оно что. Это, конечно, уловка знаменитого Каффа. Он нарочно не показал этим двум сплетницам, что считает их слова достойными доверия, чтобы те не разболтались и не заставили Розану Спирман быть начеку. Я вышел из дома. Летний вечер был удивительно хорош. Я жалел бедную Розанну и вообще был очень встревожен оборотом, какой приняло дело. Направившись к кустарнику, я встретил мистера френклина его любимой аллее. Он давно уже вернулся со станции и успел переговорить с Миленей. Ну, Бетаридж, как нравится вам атмосфера тайны и подозрения, в которой мы все теперь живем. Помните нашу встречу, когда я приехал с лунным камнем? Боже мой, как я жалею, что мы не бросили его в пески. Родился сыщик Каф. Невозможно было обмануть мистера Фрэнклинга, сказав ему, будто сыщик сидит в моей комнате. Я рассказал ему все, что было. Упомянув в особенности то, что горничные Миледи и горничные по дому сообщили о Розане Спирман. Вы, кажется, говорили мне сегодня утром, что один из лавочников уверял, будто встретил Розанну вчера по дороге во Фризингол, когда мы предполагали, что она лежит больная в своей комнате. — Да, сэр. — Значит, болезнь ее была предлогом, чтобы нас обмануть. У нее была какая-нибудь преступная причина для того, чтобы тайно побывать в городе. Запачканное краской платье, по-видимому, принадлежит ей. А огонь в ее комнате в четыре часа утра был разведен для того, чтобы сжечь это платье. Значит, Розана Спирман украла алмаз. Я сейчас же пойду и скажу об этом тетушке. Нет, прошу вас, повремените с этим, сэр. Ах, это вы, мистер Кафф, почему же? Потому что, сэр, если вы скажете миледи, то миледи передаст это мисс Верендер. Предположим, что передаст, а дальше? А дальше, сэр, я брошу это дело. Если вы сообщите леди Верендер, или кому бы то ни было, о том, что случилось, пока я не дам позволения на это. Ничего не понимаю. Но будь по-вашему. До свидания. Мистер Беттередж, есть ли тут какая-нибудь дорога, которая бы вела от морского берега к дому? Да, тут есть дорожка. Покажите ее мне. вчера Мы оба, сыщик и я, отправились через сосновую аллею к морю. Мистер Беттередж, вы обманули меня, решив не сообщать мне никаких сведений, которые могли бы повредить Розанни Спирманн если вам угодно, сэр. С вами она вела себя хорошо, и вам искренне жаль ее? Да. Эти гуманные побуждения делают вам большую честь, но в данном случае они совершенно бесполезны. розани Спирман не грозит никакая опасность. Даже если я обвиню ее как соучастницу в пропаже алмаза на основании улик, которые так же очевидны для меня, как нос на вашем лице. Вы хотите сказать, что Миледи не станет преследовать ее судебным порядком? Я хочу сказать, что Миледи не сможет преследовать ее. розана Спирман не более, как орудие в руках другого лица. И ради этого другого лица розана Спирман будет пощажена. Не можете ли вы назвать это другое лицо? Не можете ли вы, мистер Беттерич? Нет. Ага. Тогда скажите, не сшила ли себе недавно Розанна Спирман новое белье? Девушка поступила к нам с очень скудным запасом белья. и в награду за ее хорошее поведение подарила ей новое белье недели две тому назад. Ах, как жалок этот свет. Человеческая жизнь есть нечто вроде мишени, в которую несчастье стреляет беспрестанно и всегда попадает в цель. Если бы не этот подарок, мы легко нашли бы новую кофту или юбку в вещах Розанны и уличили бы ее таким образом. Вы следите за моей мыслью, не так ли? Я пытаюсь понять, куда вы клоните. Вы сами слышали, какие открытия сделали две ваших служанки ночью у двери Розанны. И вы не можете догадаться, чем занималась вчера девушка после того, как она занимала? Боже мой! Это же так ясно, как полоса света вон там за деревьями.